том первый глава пятое Олег правитель годы восемьсот семьдесят девятый девятьсот двенадцатый Рюрик по словам летописи вручил Олегу правление за малолетством сына сей апекун Игорев скоро прославился великою своей отважностью победами благоразумием любовью подданных весть о счастливом успехе Рюрика и братьев его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 Но желания завоевателей стремились далее. Слух о независимой державе, основанной Оскольдом и Диром, благословенный климат и другие естественные выгоды Малороссии, еще украшенные, может быть, рассказами, влекли Олега к Киеву. Вероятность, что Оскольд и Дир, имея сильную дружину, не захотят ему добровольно поддаться и неприятные мысли сражаться с единоземцами. равно искусными в деле воинском принудили его употребить хитрость, оставив на зади войско, он с юным Игорем и немногими людьми приплыл к высоким берегам Днепра, где стоял древний Киев, скрыл вооруженных храбрецов в ладьях и велел объявить государям киевским, что варяжские купцы, отправленные князем новгородским в Грецию, хотят видеть их как друзей и соотечественников. Аскольд и Дир, не подозревая обмана, спешили на берег. Воины Олеговы в одном мгновении окружили их. Правитель сказал: «Вы не князья и не знаменитого роду, но я князь». И показав Игоря, промолвил: «Вот сын Рюриков». Сем словом осужденные на казнь Аскольд и Дир под мечами убийц пали мертвые к ногам Олеговым.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 Над могилой осколда стояла церковь Святого Николая, и жители Киевские доны не указывают сие место на крутом берегу Днепра ниже монастыря Николаевского, где врастает в землю малая ветхая церковь. Олег, обогреленный кровью невинных князей с знаменитой храбростью, вошел как победитель в город их, и жители, устрашённые самым его злодеянием,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 В следующие два года князь российский овладел землями днепровских северян и соседственных с ними родимичей. Он победил первых, освободил их от власти казаров и, сказав: «Я враг им, а не вам», удовольствовался самым легким налогом. Верность и добрые расположения северян были ему всего нужнее для безопасного сообщения южных областей российских с северными. Радимичи, жители берегов Сошских, добровольно согласились давать россиянам то же, что казарам: пошлягу или мелкой монете с каждой сахи. Таким образом, соединив цепью завоеваний Киев с новым городом, Олег уничтожил господство хана казарского в Витебской и Черниговской губерниях. Сей хан дремал, кажется, в приятностях восточной роскоши и неги.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 единоплеменные с Черниговцами. Он завоевал страну их, также Подольскую и Волынскую губернии, часть Херсонской и, может быть, Галицию. И балетописец в числе его подданных именует Дулебов, Тиверцев и Хорватов, там обитавших. Но между тем, как победоносные знамена своего героя развивались на берегах Днестра и Буга, новая столица его увидела перед стенами своими. многочисленные вежи или шатры угров маджаров или нынешних венгерцев, которые обитали некогда близ Урала, а в девятом веке на восток от Киева в стране Лебедией, может быть в Харьковской губернии, где город Лебедин напоминает сие имя. Вытесненные печенегами, они искали тогда жилищ новых. Некоторые перешли за Дон. на границу Персии. Другие же устремились на запад, место, где они стояли под Киевом, называлось еще в нестарого время Угорским. Олег пропустил ли их дружелюбно или отразил силой неизвестно. Сие беглецы переправились через Днепр и завладели Молдавию, Бессарабию, землею Волошскую. Далее не находим никаких известий о предприятиях деятельного Олега.